Когда в назначенный час экипированная Лера топталась у приграждающих выход на поверхность гермоворот и привычно налаживала дыхание в заранее натянутом душном респираторе, кто-то осторожно потрогал её за локоток. Возьми, возьми горлица, ласково забормотал улыбающийся птах, вкладывая в ладонь девушки странную изогнутую костяшку. Счастье тебе, дедушка, принёс. Долго держать под замком безобидного и уютного старца, к которому все жители убежища давно привыкли, Ерофееву не позволила совесть. Показательные меры приняли и будет. Что это? Лера с любопытством повертела странный подарок. Повстречалась птаху в странствиях, девица с младенцем. Доброго человека горьким плачем звала, с охотой принялся объяснять старик в своей непонятной манере. И пришёл к ней добрый человек, и говорили они с восхода и до заката, солнышко, и не мешали им ни птицы небесные, ни твари земные, но попрятались до да беседу слушали. Ничего не понимаю, растерявшись выдавила кислую улыбку Лера. Вы сейчас о ком? Принеси его матушке, заковылял прочь блаженный, заметив подходящего дядю Мишу. Потеряла его сердешная, а ты вот верни, скажи, птах передал, и поклонись, поклонись девица с младенцем. Что, очередные побасенки? кивнув в сторону ковыляющего прочь птаха, появившийся дядя Миша, и Лера поспешно спрятала странный подарок в карман химзы. Как всегда. В последний раз проверяя снаряжение, девушка подтянула лямку рюкзака. Вы же знаете, и откуда они только в его голове берутся, фыркнул батон, натягивая на голову противогаз. Ну что, готова? Лера кивнула. Тогда пошли. Двупалой перчаткой дядя Миша махнул караулившему герму охраннику. Открывай. Под потолком что-то глухо лязгнуло, и массивные створки с надсадным скрежетом стали неторопливо расползаться в стороны. Стоявшая рядом с охотником девушка вновь ощутила томительное покалывание в груди, с которым за последние 8 лет успела свыкнуться, но так и не сумела побороть. Это был первобытный восторг, смешанный со страхом, только вкусившего азарт охоты молодого хищника, в очередной раз вынужденного против воли вступать на территорию врага, легкомысленный вызов миру, давным-давно ставшему чужим. Они выходили на поверхность.